Глава 111. Кое что новенькое по части объянения власти. В моей голове больше не звучит его голос, полный сарказма. Больше не чувствуется его настороженность. Там остались только мои собственные мысли и воспоминания. Хатсан там больше нет. Я поворачиваюсь, кричу: "Хатсан!" и замираю, потому что вот он. Он стоит здесь, передо мной. Всё те же брюки Армани и тёмно-красная шёлковая рубашка. Всё те же короткие волосы. Всё те же блестящие голубые глаза. Только улыбка его изменилась. Вместо саркастической она стала нерешительной и почти незаметной. О, его запах. Мне незнаком его запах. Как этот парень месяцами жил в моей голове? А я и понятия не имела, что от него пахнет вот так. Пахнет имбирём, сандаловым деревом, тёплой амброй и уверенностью в себе. От него исходит аромат уверенности в себе. «Привет, Грейс!» Он машет мне рукой. «Хатсон! Ты...» Я замолкаю, не зная, что мне сказать ему теперь, когда он стоит передо мной. Теперь, когда я вижу его вживую. «Хатсон!» «Послушай меня, Грейс, времени уже нет». Он оборачивается и смотрит на стадион, на котором уже затихли крики. Король пытается успокоить всех и объявляет в громкоговоритель, что испытание начнётся через две минуты, если Грейс Фостер явится на арену. «Мне надо идти», — отвечаю я Хадсону, потому что нетерпение, которое всё это время звучало в его голосе, в полной мере передалось и мне. Знаю. Поэтому ты и должна послушать меня. Я оставил всю мою магическую силу внутри тебя, так что... Ты оставил свою магическую силу внутри меня? Почему? А как мне избавиться от неё? Потом я приму её обратно. Я просто на время одалживаю её тебе. Ты проводник, помнишь? Ты проводишь магическую силу, направляешь её, и я отдал тебе свою... чтобы ты направила её куда надо. Отдалживаешь её мне. Я смотрю на него так, будто у него выросла вторая голова. Что это значит? Он хмыляется, но в глазах его читается нежность, понять которую я не могу. Это значит, что сейчас я смертен. Что? Меня охватывает ужас. Ты же говорил, что нам нельзя делать это с тобой, что это разрушит всё. Мы решили Не вери в голову. Я знаю моих родителей. Они наверняка сделали так, чтобы ты ни при каких обстоятельствах не смогла пройти это испытание в одиночку. Не забывай. Они планировали его для тебя и Джексона. Так что выдержать его было бы почти невозможно, если бы вас было двое. А для тебя одной. Он качает головой. Поэтому-то у тебя и нет выбора. Ты должна взять мою силу. Но ведь это делает тебя беззащитным, не так ли? Я хочу сказать, что раз ты смертен, они могут причинить вред и тебе. Он пожимает плечами. Не беспокойся обо мне. Они и без того сделали со мной всё, что только можно. Особенно мой отец. Он не вдаётся в детали, а я не спрашиваю. Для этого нет времени. Но у меня опять разрывается сердце от этого признания. Это лишний раз напоминает мне как ужасны их с Джексоном родители. «Забери свою магическую силу обратно», — говорю я. «Если они узнают, что ты здесь и что ты утратил свою магическую силу, они не узнают», — перебивает меня он, говоря со своим британским акцентом, и тон его напряжён и нетерпелив. «К тому же тебе грозит куда большая опасность. Рядом с тобой не будет твоей пары, так что без помощи тебе не обойтись». Поэтому я запрятал свою силу глубоко, чтобы круг не смог узнать, что она там в тебе, если только им не придёт в голову прошерстить все твои воспоминания. Может быть, дело в том вихре, который только что бушевал вокруг меня. Но его слова кажутся мне лишёнными смысла. Как это? Нельзя же закладывать что-то новое в воспоминания. Он бросает на меня взгляд, говорящий, что хотя я и не могу делать такие вещи, Ему это вполне по плечу. Когда ты использовала всё это волшебство, чтобы сотворить меня заново, я решила оставить свою магическую силу в том твоём воспоминании, которое нравится мне больше всего. В том, где в детстве твои родители учат тебя кататься на велосипеде. Помнишь? Ты тогда упала и ободрала коленку. И твой отец сказал, что это не страшно, и что завтра ты попробуешь ещё раз. Я киваю, потому что помню, как это было. У меня это тоже одно из любимых воспоминаний. И я прокручиваю его всякий раз, когда мне нужно сделать что-то трудное. И всякий раз, когда мне не достаёт моих родителей. Моя мать сказала ему, что я справлюсь. Она сказала нам обоим, что я справлюсь. Да. А потом она улыбнулась тебе, и в её улыбке было столько любви и столько уверенности. Что я поставила мой велосипед на колёса, отряхнула гравий с коленек и весь путь до дома проехала сама. Точно. А она всю дорогу бежала рядом, страхуя тебя. В его взгляде светится мягкость, но её помощь понадобилась тебе только один раз. Да. Когда я заехала в колею на тротуаре, и мой велосипед начал вилять, она схватилась за седло и несколько секунд придерживала его. пока я не выправила курс. Поэтому я и спрятал мою магическую силу в её улыбке. Чтобы ты знала, что я, как и она, верю в тебя и считаю, что ты можешь это сделать. И хотя меня не будет на поле, и я не смогу подхватить тебя, если ты упадёшь. Это вовсе не значит, что я не поддерживаю тебя. Не знаю, что мне следует на это сказать. Что я могу сказать ему? Это самый самоотверженный поступок, который кто-либо когда-либо совершал ради меня. И я не знаю, что и думать. Хадсон. Не сейчас, перебивает меня он. Тебе надо идти. Но помни, моя магическая сила будет при тебе, когда она понадобится. Только будь осторожна. Ведь твои раны заживают не так быстро, как мои, и физически ты не так сильна. Так что ты сможешь использовать мою магическую силу только раз, иначе это полностью истощит тебя. Ты поймёшь, когда надо будет использовать её. Не забывай. Один раз. Он испытывающий смотрит на меня. Ты поняла? Ничего я не поняла. Я так растеряна, что мой мозг уподобился коробке конфетти. Множество разных кусочков в ограниченном пространстве. На связи между ними нет никакой. Однако я не могу этого сказать и потому просто киваю. Да, поняла. Отлично. А теперь иди на поле и покажи моему отцу, что может сделать одна единственная горгулья.